Лин, да. Только ты. Василий Греков – десятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе. В копилке его медали сплошное золото. Он не проиграл ни одного боя. Любая готова продать душу дьяволу, чтобы покорить его сердце. Я в их числе. Твоя? Мои ресницы взметнулись вверх, и я непонимающе уставилась в темные глаза, в которых помимо надменной отчужденности теперь читался легкий интерес. С запозданием понимаю, что вопрос обращен не ко мне.